Глава 3. Тина провела нас на нужный этаж, пожелала спокойной ночи, и мы остались одни у двери под номером 24. Мы здесь будем жить? подёргал меня за руку Ян. Пока да, кивнула я. А мама с папой? Они сказали подождать их тут. Логать было невыносимо, но и правду говорить пока не следовало. Для этого, наверное, стоило найти подходящий момент и слова. Я нажала на ручку двери и вошла. На широком подоконнике сидела девушка в кружевной пижаме, читала какую-то книгу и болтала ногой. Её лицо показалось мне знакомым. Кажется, я видела эту симпатичную брюнетку на спортплощадке. Девушка подняла на меня миндалевидные, как у оленёнка, глаза и вопросительно изогнула бровь. Привет. Я Диана. Меня направил сюда комендант. Представилась я. А это мой брат Ян. Вы будете жить здесь оба? В её тоне проскользнуло возмущение. Пока вы во в всяком случае да, ответила я. Я пробежалась взглядом по комнате. Кровать у одной стены застелена пурпурным бархатом. Над ней мягким светом горит золотистый торшер. На спинку кровати брошен алый пиньюар. На полу пушистый коврик. Прикроватная тумбочка заставлена всякими флакончиками и пиздилушками. А вот вторая кровать была заправлена скромным зелёным покрывалом. Тумбочка пуста, бра самая простенькая. Я так понимаю, здесь свободно? Я показала на этот угол. Да, занимай. Брюнетка отложила книгу и стала рассматривать свои накрашенные розовым лаком ногти. Только на мою сторону прошу не заходить, особенно мальчишки. Да ради бога, устало ответила я и положила свёрток с одеждой на постель. Прибираться с этой нелюбезной девчонкой не было сейчас ни моральных, ни физических сил. Одежду вешай в шкаф, сказала соседка, спрыгивая с подоконника. Она подошла к зеркальному шкафу напротив окна и открыла одну из створок, взяла стопку одежды и переложила на забитые полки уже с другой стороны. Я освободила твою половину. На мою тоже не залезайте. Это все твои вещи? Кивок в сторону моего рюкзака. Да, коротко ответила я, распаковывая свёрток, который дал мне Арчибальд. Чемодан приедет позже? Подвезут родители? Не отставала она. Наши родители уехали далеко, ответил за меня Ян. Далеко? Совсем далеко. Кажется, девушка поняла. Совсем, тихо ответила я и перевела взгляд на брата. Ян, держи пижаму, переодевайся. Надо ещё найти, где умыться. Ванная и туалет сбоку, сказала соседка. У нас они в каждой комнате. Приятно слышать. Я чуть усмехнулась и показала брату на дверь. которую сама только что увидела. Иди умывайся и чисти зубы. Вот твоя щётка и паста. Ян ушёл, а я стала раскладывать форму на кровати: шерстяная юбка в клетку средней длины, ещё одна покороче из более лёгкой ткани, тёмная блузка с коротким рукавом, светлый с длинным, жакет, жилет, джемпер, что-то похожее на спортивную форму и чёрные закрытые туфли без каблука. Да, ещё два полотенца, банное и поменьше. Удивительно, как всё это поместилось в одном свёртке. И ни даром оно всё помялось. А где можно взять утюг, спросила я у соседки. А зачем он тебе? В шкафу за ночь само разгладится, там вещи не мнутся, отозвалась она. И вдруг спросила: Так что с твоими родителями? Они пропали, ответила я нехотя. Возможно и хуже. Ох! На лице Брюнетки проскочило что-то похожее на сочувствие. Они были хранителями? Роберт, то есть директор, сказал, что да. Я только сегодня обо всём узнала. Серьёзно? Глаза девушки расширились. Надо же, и на какой курс тебя определили? Не знаю. Я пожала плечами и принялась развешивать вещи. В своём университете я перешла на второй курс. А здесь мне не сказали. Ты что-то уже умеешь? Есть какие-то способности? Нет? Значит, пойдёшь на первый, авторитетно заявила соседка. Первокурсники как раз ещё не проходили через капсулу времени, вроде на следующей неделе должны. Капсула времени? заинтересовалась я. Что это? Она активирует магические способности, пояснила она. Все у кого они не раскрыты к этому моменту проходят через капсулу, иначе невозможно будет учиться. Я в прошлом году тоже через неё проходила. У тебя второй курс? Да. Она кивнула и взялась за пилочку для ногтей. Сразу скажу, учиться сложно, так что готовься. Я неопределённо кивнула. А как твоё имя? поинтересовалась потом. Ты не сказала. Я Чарли. Чарли Старк. Она передернула плечиками. Для сведения, в прошлом году я победила на конкурсе красоты в нашей академии. Поздравляю, без особых эмоций отозвалась я. Чарли, можно тебя попросить? Не упоминай при Яне наших родителей. Он ничего не знает. Я сама потом ему скажу. Хорошо, ответила соседка. Я и не собиралась разговаривать с твоим братом. Только пусть он ко мне не пристаёт с болтовнёй. Вообще, я не люблю детей. Хорошо, что у меня нет брата или сестры. Диана, я все. Из ванной вышел Ян в пижаме с миньонами. Точно такая же была и у меня. Нам родители подарили парные на прошлый Новый год, и мы любили носить их одновременно. И именно их я в попыхах прихватила с собой. Молодец, улыбнулась я ему. Тогда забирайся в кровать, а я сейчас. Ванна оказалась небольшой, но оборудована современной душевой кабиной. Я быстро освежилась и тоже переоделась ко сну. Уже собралась выходить, как на меня нахлынули воспоминания и стали душит слёзы. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и снова умыться. Брат не должен видеть моих эмоций, иначе снова испугается. Ян заснул быстро. Моя соседка тоже скоро легла и выключила свет, а я ворочилась без сна и тонула в своих мыслях. На сердце лежал камень. В голове никак не укладывалось, что моих родителей уже, возможно, нет в живых. Хотелось рыдать в голос, но я по-прежнему держала себя в руках. Потом мои размышления постепенно переключились на Роберта и место, в котором я оказалась. Магия, другие миры, капсула времени. Как во всё это можно было поверить? Фантастика какая-то, да и только Когда я раньше читала книги о своих ровесниках, обладающих магией или учащихся во всяких магических школах, могла ли подумать, что это может оказаться реальностью. Но ну почему? Почему мои родители мне никогда обо всём этом не рассказывали? Сейчас бы я не чувствовала себя такой белой вороной. К тому же, я жуткий интроверт, и находиться в новом обществе, налаживать контакты сущие муки для меня. А тут всё такое чужое, непонятное. И народная. Удастся ли мне вписаться в этот мир, понять его, принять? А ведь у меня ещё столько вопросов. Надо завтра найти Роберта и продолжить наш разговор. Усталость всё же взяла надо мной верх, и я наконец провалилась в сон. Проснулась от настойчивого писка будильника, правда, не моего. Я потянулась за своим телефоном, который каким-то чудом здесь работал, и с ужасом уставилась на время. «Десять утра! Десять! Я проспала?» Я подскочила на кровать и чуть не задев спящего брата, но тут заметила Чарли, которая еще лежала под одеялом, сладко потягиваясь. «Ты че так подорвалась?» – зевком спросила она. «Кошмар приснился!» «Мы проспали!» Я не понимала ее расслабленности. «Тебе разве не к первой лекции?» «Ничего мы не проспали!» Соседка нахмурилась и взяла со своей тумбочки изящный позолоченный будильник. Ещё только 7. 7? Я пешила. Но тут же меня осенило: чёрт, здесь же время другое. Ну да, хохотнула Чарли. Так что переводи часы, а я первая в душ. Она скрылась в ванной, я же стала будить брата. Одного в комнате его оставлять я не решусь. Значит, для начала он пойдёт со мной. А там спрошу у Роберта, как нам быть. Лукрецкий ведь обещал что-то придумать. Ян не капризничал, но выглядел невыспавшимся. Пока я умывалась следом за Чарли, он успел сам одеться и ждал меня, сидя тихо на кровати. Значок не забыть надеть, подсказала мне соседка, когда я открыла шкаф, чтобы взять форму, идеально выглаженную к слову. Ректор ругает, когда его нет. Сама она красила ресницы, стоя перед большим зеркалом, которое висело прямо на твери. «Какой значок?» — не поняла я. «Эмблему Академии!» — ответила она. «Должны были дать вместе с формой». Эмблему? Что-то я не помнила, что вчера видела подобное. «Вот это?» Ян оказался догадливее и протянул мне значок в виде двух крылышек. «Он упал под кровать!» Чарли бросила взгляд через плечо. Да, это он. Спасибо, я улыбнулась брату. И с какой стороны его крепить? С какой хочешь, в этом нет разницы, главное, чтобы был. Я пожала плечами и приколола значок слева. Так было привычнее. Всё, я пошла. Чарли между тем поправила юбку, которая на сантиметров 5 была короче моей, перекинула распущенные волосы за спину. Подхватила красную сумочку, усыпанную поетками, и исчезла в дверях. Я спустя несколько минут тоже покончила со всеми сборами, причесалась и позвала брата. Ну что, идём завтракать? К Тине? Его глазёнки сразу загорелись. Пончики? Не знаю, как насчёт пончиков, я улыбнулась. Но обещают что-то вкусное. Оказавшись в коридоре, я растерялась всего на миг, вспоминая, куда идти. Вчера мы поднимались по лестнице справа, но Тина говорила, что в столовую надо спускаться не по ней, а по той, что в другом конце коридора. Значит, нам туда. Да и парочка студенток из соседней комнаты тоже направлялась в нужную сторону. Одновременно с нами из другого крыла на лестницу вышли двое парней. Сердце ёкнуло, когда я узнала в них Александра и того, заводилу с мечом, Марка. Оба были уже в форме, черный костюм, белая рубашка, галстук. Марк, как и вчера, лыбился во все тридцать два. Александр же не изменял своему мрачно отрешенному настроению. Нас с братом они не заметили и пошли чуть впереди. Я замедлила шаг, не желая дышать им в спину, да и обращать на себя внимание лишний раз тоже не хотелось. Но их разговор все равно услышала. «Кстати, помнишь ту блондиночку, с которой вчера шел ректор?» Спросил Марк, и я поняла, что он про меня. К щекам сразу прилил жар. Говорят, будет у нас учиться. Это и без того понятно, по-моему, равнодушно отозвался Александр. Пусть учится, тебе-то что? Ничего, симпатично просто. Марк явно улыбался, а я прикусила губу. Ужасно неловко слушать подобное обсуждение себя. Глазище такие, зелёные, Как она тебе? Александр на это лишь пожал плечами. Как думаешь, может стоит к ней подкатить? продолжал Марк. Хм, я стиснула зубы. Да делай что хочешь. Александр снова пожал плечами, будто тебе для этого нужен совет. Он ускорил шаг, перепрыгнув через последние ступени и скрылся в открытых дверях. Марк тотчас поспешил за ним. Странно, что этот Александр Не рассказал своему другу, что мы вчера виделись. Или же они не такие уж друзья?